Глава шестая. Голова побаливала, особенно когда приходилось ее поворачивать. А поворачивать приходилось часто, потому что сидел он в пилотском ложементе перед консолью управления, которая была в прямом смысле нашпигована датчиками, детекторами и сенсорами. Машина явно делалась на заказ. Ютгар уже успел оценить плавность обводов этого атмосферного скимера, его вместимость, функциональность и, главное, безопасность. Правда, никаких подвесок Ютгар не обнаружил. Да и в самом деле, кто ж тебе даст пулять ракетами в густонаселенном городе? Это тебе не космический полигон, где на миллион кубических километров в округе только космическая пыль да пару астероидов, залетевших туда с полной дури. По крайней мере, несмотря на довольно крупные габариты, Скиммер обладал отличными летными характеристиками. И Ютгар успел это почувствовать. Не стал бы мира отстегивать деньги за какое-нибудь там барахло. Хорошая машина. Голос «Так леди» звучал из-за спины. Он был спокойным и ровным. Точно ничего и не произошло. Юдгар снова почувствовал боль в виске. Гад. Хотя бы предупредил. Ничего, это пройдет, заверил пси-вампир. И парню показалось, что в голосе начальника службы безопасности мира прозвучало сочувствие. «После Млота всегда так». «Обязательно надо было это делать», – Проворчал себе под нос Юдгар, заранее предполагая ответ. «Мы все через это прошли. Такова процедура. Мне от этого не легче. Твои проблемы?» «Да уж, мои. Теперь этот типчик будет знать, что у Юдгара творилось в голове с того самого момента, когда он, выйдя из утробы матери...» проорал свою первую неприличность в знак протеста против надругательства над его священной личностью. Дальше – больше. Ютгар невольно закрыл глаза. Его передернуло. И стоило ли удирать с флота от глубокого сканирования мозга, если на гражданке с ним это проделали без всяких церемоний? Связанный по рукам и ногам гражданским законодательством, Сотников поставил его перед выбором. А этот чертов так лидии, Запросто перешагнул через любые правила приличия. Вот тебе и свобода. «Не комплексуй. Перестань копаться в собственных проблемах. Мне требуется твое заключение по машине». «Машина хорошая». Юдгар поелозил задом в ложементе, провел рукой по панели управления, потрогал глянцево-черную поверхность рычага. «Но толком я ничего не смогу о ней сказать, пока не полетаю». «Полетаешь». Как Мира придет, так и полетаешь. А заключение мне нужно будет получить в ближайшие два дня. А к чему такая спешка? Мира его еще не купил. По крайней мере, у нас еще два дня на принятие решения. Если она тебе не подойдет или покажет себя не слишком хорошо в работе, ты можешь от нее отказаться. Мира закажет другую. Вернее, ты закажешь. Юдгар почувствовал, как планка самоуважения медленно, но верно поползла вверх. «Ты полагаешь, я такой большой специалист по машинам?» «Я полагаю, Сотников редко ошибается». Юдгар хотел было повернуться к нему, но затылок прострелило такой молнией боли, что он лишь крякнул, ухватившись за шею. «Ты знаешь Сотникова?» «Слыхал». «И все. И никаких комментариев». «Ну что ж, законно». «Несу, Ютгар, любопытный нос в чужие дела». Ютгар снялся со специальной подставки шлем и надел на голову. И едва не задохнулся. В легких сперло воздух. Голова закружилась. Точно его столкнули с огромной высоты в гигантскую пропасть без дна. Но, как обзор, так Лидзи с насмешкой на тонких губах смотрел на парня. Его льдисто-холодные глаза на секунду приобрели небывалую глубину. Точно Северное море в период зимних штормов. «У меня что, глаза на затылке выросли?» – неуверенно поинтересовался Юдгар. Его знобило. «Какого черта? Такой техники не было даже у них на Галитразе». «Новейшие разработки», – спокойно пояснила так Его невозмутимый голос немного успокаивал. «Наверное, этот чертов ментат сейчас просто со смеху давится, глядя на эмоциональные сопли зеленого курсантика». Видеосенсоры располагаются по всему корпусу машины. Но это еще не все. Посмотри наверх. Сквозь прозрачный фонарь кабины скиммера было видно яркое, залитое солнцем синее небо лордаваны с мелкими перистыми облаками. Для этого даже не пришлось поднимать взгляд. Картинка встала перед глазами сама собой. В то же время он прекрасно видел все, что происходит у него за спиной, впереди, внизу, на улице, которая ровным каньоном тянулась вдоль высотных зданий. Стиснутые с двух сторон, точно гигантскими стенами. Смотреть одновременно на шесть направлений – это тебе не какие-нибудь там три плоскости. «Десять тысяч метров», – подумал Юдгар. И вдруг осознал, что с легкостью высчитал высоту этих невесомых облачков. Он посмотрел на соседнее здание, которое красовалось огромным фасадом. «Сто пятьдесят три метра». Он был уверен в этом настолько, что не возникло никаких сомнений. И в то же время, краем зрения, он улавливал лицо так леди, который так и торчал за его спиной, опираясь мощной мускулистой рукой на спинку ложемента. Как ощущение? Класс! С губ пси-вампира не сходила снисходительная улыбка. Как видно, ему уже не раз приходилось сталкиваться с такими буйными проявлениями эмоций. Привыкай работать с новой модификацией Лоцмана. Ах, вот оно в чем дело. то то Юдгару сразу показалось странным, что так леди заставил его снять прежнее и подключиться к новому. «Да, это тебе не третьи разрядные вторники, которыми пользуется 98% населения Федерации. Эта штучка покруче даже тактического лоцмана, что подключался к боевому скафандру. Новый лоцман слился с мозгом в одно целое, быстро и безболезненно. А интерфейс оказался на порядок более чутким». и выдавал на панель виртуалки нужную информацию без лишних запросов. Поначалу такой чувствительный отклик выбивает из колеи, но потом начинаешь ощущать все преимущества. си вампир продолжал смотреть на бывшего курсанта льдистыми глазами, в которых ощущался некий интерес. Что за личность мира взял себе в пилоты? Красивый мужчина, в который раз подумал Юдгар а так Лидди. И впервые в жизни позавидовал. Он никогда не завидовал Марту, хотя тот считался красавцем. Но так леди. Интересно, сколько представительниц прекрасного пола выстроились в очередь, чтобы подарить ему свою безвозмездную любовь? «Ты не о том думаешь, парень», — заметил пси менторским тоном. «Через несколько минут прибудет Мира, и тебе придется доставить его в Кананту. Осваивай машину и не дай тебе Бог что-нибудь натворить во время полета». «Безопасность мира – это и твоя забота. Одна из твоих забот», – поправился он. «И запомни, с ним все время будут фрайдены». «И что?» Юдгар был несколько задачен таким заявлением. «Уж не хочет ли сказать так леди, что у него, лордаванца, проявляются какие-то отрицательные эмоции по поводу этой расы?» Юдгар привык к изобилию и разнообразию культур и рас. Ему и на Глитразе приходилось видеть многое. Правда, Фрайденов никогда. Но даже и по Инфосети ходило множество легенд об этих уникальных существах. И связываться с ними, а уж тем более становиться на их пути, да избави Бог. Предупреждаю, чтобы тебя это не слишком пугало. Я одного уже видел. По привычке огрызнулся Юдгар. Он что, за пацана его держит, что ли? Не сказать, чтобы я был от него в восторге, но если уж откровенно... То делить нам с ним нечего. Он исполняет свою работу, я свою. Правильная точка зрения, но ссориться с Дхазией я тебе тоже не советую. Своевременное предупреждение мелькнуло в голове. Уже. Помирись. Юдгар ухмыльнулся. Ну уж, дудки, черта с два. Щенком он никогда не был и не будет. Он положил правую руку на замок чехла. С легким щелчком отошли зажимы, обнажая рычаг управления. «Ничего себе!» Когда это они успели ввести его данные в систему управления скиммера, раз тот его узнал? «Нет, ничего проще», — ответил на невысказанную мысль шеф СБ. «Все твои данные в правоохранительном центре Ломита взять нетрудно. Возможно, рычаг придется слегка переделать под твою руку. Но только после того, как ты одобришь машину». Этот мир не скупится даже на мелочи. Впрочем, это мы тоже уже проходили. В нашем деле мелочей не бывает. Опять на него нахлынуло странное ощущение, что когда-то и где-то эта простая мысль посещала его гениальную голову. Как тогда, на космодроме, когда Санта ухватил его за левый локоть. Стоп. Юдгар так и замер на месте с рукой, занесенной над рычагом управления. Он упустил нечто очень важное. Важное настолько, что не забывать, не упускать это никак нельзя. Но что? Он смутно припоминал, что это было связано с Сантой. Он мысленно пробежался по многочисленным событиям сегодняшнего дня. Сначала их встреча, потом разговор с мира за столом в ресторане. Это старый сомелье, которого нечаянно оскорбил. Потом Тхази. А потом она направилась прямиком в спортивный зал. «Ну, конечно! Как же он мог забыть такой важный факт? И как так леди мог такое пропустить, если всех проверяет на Эмлоте?» «А что там с Сантой?» Этот вопрос застал пси врасплох. «Он все еще в операционной, но, по всей видимости, через неделю или две уже будет на ногах. Почему ты спрашиваешь?» Юдгар ощутил, как так пытается ментально просканировать его. И это его насторожило. «Так, просто. Мира нанимал его для какого-то дела?» «Тебя это не касается». «Но ты ведь проверял его с помощью Эмлота?» «Я всех проверяю». «Он из республики». «Секундное молчание. Я знаю». «Гора с плеч. А разве это не твое дело?» Снова оборвал так леди. Ты задаешь слишком много вопросов. Твоя задача вот эта машина. Ею и занимайся, иначе мира тебя уволит. Юдгар пожал плечами, словно говоря: Ну что ж, раз Санта не засланец из республики волков, а обычный перебежчик, то мое дело сторона. Он опустил руку на рычаг управления. Панель управления жила, датчики и сенсоры заработали. Ладонь с пальцами утонула в мягком пластике, прирастая к рычагу намертво. Левая рука легла на пульт генератора мощности. Юнгар поудобнее откинулся на спинку ложемента. Мягкое покрытие быстро преобразилось, приобретая очертания его тела. В таком ложементе можно спокойно выдержать и 9G нормальной нагрузки, даже без подключения антиграфов. «Классная машина!» Он телом уловил легкую вибрацию корпуса. Включились двигатели. Это было нечто упоительное. Ты и машина. Словно слившиеся части единого организма. «Класс! Такой машины у меня не было никогда. Вещь!» «Что это еще за вопли?» Спокойный голос мира раздался в ушах. «Выражаю восхищение машиной!» Постарался объяснить Юдгар, переполнявший его чувства. Я рад, что она тебе нравится. Тебе на ней работать. Мы уже поднимаемся на посадочную площадку. Готовься к полету. Есть. Ответ вырвался сам собой. По привычке. Ютгар даже удивился. Он никогда не считал себя таким уж дисциплинированным курсантом. И все же, даже за эти четыре года, проведенные в космической летной школе, в него с лихвой вдолбили привычку обращения к вышестоящим. Ну... Тот инцидент в медицинском центре можно не считать. Теперь, даже если Мира предложит ему работать без оплаты, без выходных и отпусков, он все равно согласится, лишь бы летать на этой машине. Он не видел, как пассажиры зашли на борт, но сразу же почувствовал это. Просто скеммер дал знать. Гостей было восемь, и Юдгар отлично представлял, кто они. Сам Мира, два на телохранителя Те самые Бикаэлки, с которыми Юдгар летел в одном салоне. Все четыре. И еще здоровенно верзила с плечами, царапавшими стены салона. Услужливый лоцман тут же подкинул информацию. Забело, Лордоварец по происхождению. Бывший спецназовец. Неплохих специалистов себе набирает мира. Мы готовы. Все уже расселись по местам. Так Лидзи опустился на второе кресло слева. «Полетишь на автопилоте», — приказал он. Юдгар согласно кивнул. Он и сам понимал, что лихачить в первый же вылет себе дороже. Он пока еще не повыкся к машине, совершенно не знает ее в работе. И сегодня его задача минимум — присмотреться к этому зверю, с которым ему в будущем придется тянуть одну лямку. «У нее есть имя?» «У кого?» Так Лидзи несколько озадаченно посмотрел на парня. так гляди, несколько задаченно покосился напарник. Ну, конечно, откуда ему знать, что любая боевая машина, приписанная одному пилоту, всегда должна иметь собственное имя. Так что, когда через весь космос на глитраде летело сообщение с борта КТ-59-1128, то звучало это приблизительно так. «Белинда летит домой, крылышки не запачкала, лапки на месте». И все знали – что с машиной все в порядке. ни Неполадок нет, и пилот в добром здравии. Конечно, бортовой скин заранее посылает сигнал на глитрази, Но одно дело, когда перед тобой мелькают сухие цифры, а другое – живой голос, который звучит у тебя в сознании. Точно вас и не разделяет несколько миллионов километров сплошного вакуума. А Ноби, голос мира, вмешался в мысли. Называй машину, как вздумается. Но нас ждут в Кананте. Доступно, говорю. Юдгар украдкой прыснул, вдавливая пальцы в рычаг управления и активизируя систему. Скиммер плавно поднялся над причальной платформой, зависая всего в паре метров над поверхностью. Так, теперь автопилот. Он ввел курс и подтверждение. Готово. Машина рванулась с места с такой прытью, что Юдгару на миг показалось, что они сейчас впечатываются в фасад противоположного здания. Но скиммер Пронеся всего в паре метров от полированного пластика, четко вписался в разворот и лег на курс. Юдгар почувствовал, как на лбу выступает испарина. Он считал себя лихачом и любителем быстрой езды. Но это... Похоже, создатель этого голубка – настоящий пилот в душе. А Ноби, не так лихо. Так Лидзи внимательно всматривался в панораму, открывавшуюся перед ним. «Это не я, это Матильда». «Матильда? Почему Матильда?» «А хрен ее знает!» – беззаботно дернул плечами Юдгар, ощущая, как с души слетает некая тяжесть. Он только сейчас почувствовал, насколько был все это время напряжен и зажат.